Глава двадцать шестая. Что что-то произошло, я понял, когда меня привели в кабинет матриарха. Сопровождавшая охранница пропустила меня вперед и аккуратно закрыла дверь. С той стороны я остался с руководством семьи один на один. Хельга Шиен сидела во главе стола, управляющий занимал место справа, доктор разливала по чашкам горячий кофе. Сандра, которую я давно уже не видел, сидела в кресле у стены. Настроение у всех было неоднозначным, скажем так. Хуга Тракин был бодр и нетерпелив, словно бегун на старте. Шайя сочилась любопытством и предвкушением, а вот ее сестра и бабка смотрели на меня странно. Если говорить о Хельге, то она явно меня ненавидела, как будто ее козырной туз был побит простой шестеркой. Но самыми яркими переживаниями лучилась младшая внучка. Сандру просто трясло от бешенства, она старалась не смотреть в мою сторону, чтобы не выдать себя горящим взглядом, но эмоции ее, о, -о, -о словно раскаленную печку посадили в кресло, как только обивка не дымится». Внешне это было незаметно, вся компания вообще не проявляла никаких волнений, словно собрались просто почаевничать перед сном и обсудить очередной прогноз погоды, ну и со мной поболтать чисто для развлечения. «Добрый вечер, господин Каррера», — приветствовала меня Хельга. «Госпожа Шиен», — кивнул я, «дамы», — господин Тракин, «Кофе? Благодарю». Я расположился в кресле, на которое мне указал управляющий, Шайя поставила передо мной дымящуюся чашку ароматного напитка и присела рядом с Тракеном. «Как вы себя чувствуете, господин барон?» светским тоном поинтересовался Тракин. «Вы оправились от ран? Как ваше здоровье?» «Со мной все в порядке», — ответил я. «Госпожа биолог может это засвидетельствовать». «Охотно подтверждаю», — кивнула Шайя. «У вас есть какие-то претензии по условиям вашего содержания?» — продолжил Тракин. «Нет». Я немного помолчал, потом повернулся к старой перешнице. «Госпожа Шиен, может, объясните мне, что происходит?» «Моя младшая внучка, господин барон, вернулась из Европы», скрипучим голосом сообщила Хельга, «и она привезла интересные новости». Я не стану утомлять вас подробностями. Скажу лишь, что в европейской прессе вашу личность обсуждают на первых страницах. Если вы про европейскую правду, то вряд ли можно ожидать, что меня хвалят», — предположил я. «Как сказать, господин Каррера, как сказать? Вас разыскивают спецслужбы двух континентов, за вас предлагают миллион. Вы шутите?» Ни в коем случае официальные и неофициальные издания обсуждают, для чего же имперской канцелярии понадобился мак, от которого еще совсем недавно открещивалась сама де Кабрера. Есть мнение, что вы перебежчик, которого надо вернуть и показательно казнить. Однако большая часть газет считает, что мама К. раньше была не совсем честна. но теперь, когда вы пропали, ее нервы не выдержали, и она надавила на отца, чтобы тот отыскал пропавшего отпрыска. Мы уже выяснили, что вы не являетесь родственником Лукаса де Вега или Кармен де Кабрера. Я метнул взгляд на шаю, просто анализы крови, да? Та пожала плечами. Остается еще вероятность, что вас разыскивает не император, а МС. Приводится весьма впечатляющий список ваших изобретений и патентов и выражается сожаление по поводу того, что известный изобретатель пропал в неразберихе боев. Упомянутая вами европейская правда лишь обобщила эти факты. Так кто же вы? Изменник или патриот? Агент Демендес или провокатор Эван? «Агент Демендос звучит лучше», — заявил я. «Уж точно выгоднее». «Вы солгали мне, Доминик», — вклинилась в разговор Шайя. «Ангар-18 занимается вовсе не ерундой вроде чемоданов». «Я просто не стал заострять на этом внимание. Если помните, наша игра в ответы закончилась по вашей инициативе, и на прощание вы обещали сделать из меня монстра. А теперь мило предлагаете мне кофе». «Что произошло, что вы так резко поменяли планы?» Вместо ответа женщина протянула мне пачку фотографий. По мере их изучения на мое лицо наползала счастливая улыбка. На первом фото был изображен раптор, бегущий на камеру. Шлем с нарисованными клыками напоминал оскалившегося динозавра, оператор удачно поймал момент прыжка с одной ноги на другую при полностью выдвинутых удлинителях. Растопыренные пальцы на руках сияли клинками кинжалов – Отличный кадр, хоть на обложку рекламного поста. Следующие снимки были не менее впечатляющими. Несколько монстров Эван, разодранных в клочья. Выпущенные наружу кишки, развороченные грудные клетки, оторванные конечности и головы. Разрубленный ствол огнестрела, человеческая фигура, висящая на дереве на высоте нескольких метров... Костюмчик-то получился не только быстрым, но и сильным, как я погляжу, и в довершение всего поле с развороченными бронеходами. В кадр вместилось пять штук, а вот и крупные планы, выдернутые с мясом люки, залитые кровью внутренности биомехов, кривые стволы огнестрелов и разбитые разрядники. — Спасибо, просто душа радуется. — Вы знаете, что это за силовые костюмы? — настороженно спросила Шая. Разумеется, — широко улыбнулся я. «Мы разрабатывали Раптора почти полгода, начали еще до метежа Агилера, а закончили буквально за месяц до Нового года». «Вы?» «Ага. Ну, не я один, конечно. Там было еще несколько человек, к примеру, Лукас де Вега. «А еще кто?» «Секретная информация», — лучезарно оскалился я. «А этот кристалл?» — Тракин выложил на стол знакомую шайбу. «Рояль? Да, это моя разработка». «И, конечно, сведения о ней защищены клятвой», — ядовито высказалась из своего угла Сандра. «Разумеется», — согласился я, — «но вы можете попытаться выбить из меня информацию об этом кристалле не только о нем, но и о камнях пространства или о тех, которые вы знаете как лунные». «И что будет, если мы попытаемся это сделать, господин Каррера?» — скрипуча спросила Хельга. «Я умру». а учитывая что сейчас я золотой маг то последствия моей смерти будут внушительными скажем так вы собираетесь совершить массовое самоубийство прямо сейчас зачем нам это делать после паузы спросил тракин затем что дела эван плохи а если у дэю все плохо то у вас будет еще хуже или я ошибаюсь Семейный совет помолчал, потом Хельга чуть заметно кивнула Тракину. Тот разложил снимки на столе и указал на панораму лежащих биомехов. «Сотня бойцов в подобных костюмах сорвала атаку тысячи измененных и тридцати бронеходов. Тогда погибло десять операторов ваших костюмов. Со стороны Эван потери более значительные: четырнадцать бронеходов и около половины измененных. Через два дня...» Как вы их назвали, Рапторы? Так вот, Рапторы ворвались в расположение командования третьей дивизии клана. Результат около сотни убитых, в три раза больше раненых. Разгромлен штаб, погибло несколько старших офицеров. К слову, это были маги бронзовой и первой лиги господин Каррера. А наши потери? Жадно спросил я. «Неизвестно. Эван заявили о десятках, но ни одного трупа клану не досталось, их унесли. По моим данным, погибших рапторов было не менее десяти». «Хм...», — недовольно протянул я, — «даже десять и сотни многовато». «Двадцать силовых костюмов взамен десяти тысяч — это, по-вашему, много?» — поинтересовалась Хельга и пояснила, видя мое недоумение... «Рейд был совершен перед наступлением, общее командование было нарушено, после нападения поднялась паника, потери от которой оказались гораздо более серьезные, чем от нападения черных тварей. Были убиты многие погонщики, животные вырвались на свободу, европейская пехота разгромила оборону и ворвалась в город, который считался одним из оплотов Эван. Обычная пехота, без поддержки легиона». «Если бы нападавшим повезло чуть больше, западная группировка Эван перестала бы существовать». «Черные твари?» – рассмеялся я. «Это надо заслужить. Вы не знаете, кто ими командует?» «Капитан Мария де Мендес», – ответил Тракин. «Лола своего все же добилась. Еще и звание отхватила». «Похоже, ты очень рад за нее», – тон Сандра был странным. «Давняя любовь?» «Какая еще любовь?» Я фыркнул и посмотрел на наследницу. «Это же Лола, графиня Мендес, принцесса эмс Я ее сто лет знаю». «И как близко?» «Да что с ней такое, не пойму. Я уставился на девушку, которую видел всего четыре раза в своей жизни. И в половине наших встреч она била мне по голове так, что я чуть концы не отдавал, а в других случаях грозила расчленением и таксидермией». «Ты что, ревнуешь, Санди?» иронично поинтересовался я, и тут в кабинете установилась тишина. Гнев, ирония, ярость, смущение, ожидание. «Да что тут происходит? Кто-нибудь может внятно объяснить?» произнес я, обводя взглядом присутствующих. «Господин Каррера!» с отвращением в амофоне и спокойствием на лице произнесла матриарх. «Тщательно взвесив перспективы, я приняла решение и прошу вас быть посредником между моей семьей и императором Европы в переговорах. Для сохранения жизни своих родных и в качестве знака капитуляции я предлагаю вам заключить брак с моей внучкой, присутствующей здесь Сандрой Шиян, и возглавить семью». «Вы станете главой и владельцем всего нашего движимого и недвижимого имущества, а также главнокомандующим вооруженными силами семьи Шиен. В европейской аристократической иерархии ваш титул будет равен княжескому, а земли, принадлежащие вам, будут сравнимы с графскими родовыми владениями. Соответствующий договор будет подготовлен в течение нескольких дней». Я сидел, открыв рот, и не мог поверить в реальность происходящего. Хельга Шиен предложила мне всю семью в качестве награды за спасение и пообещала все это официально оформить. Мама дорогая, у Шиен во владениях целый город и куча островов в Атлантике. а еще то, что бабка скромно назвала движимым и недвижимым имуществом по всему миру, а также доли предприятий, опять же, по всему миру. «Чтобы я сдох!» «Князь?» «Это слишком мелко для тебя!» — взвелась моя предполагаемая невеста. «Привык спать только с графскими наследницами! Я тебе не подхожу!» «Санди!» — рявкнула бабка. «Прекрати истерику!» «Речь идет о нашем выживании, а не о твоих подростковых комплексах. Твои амбиции в данной ситуации имеют второстепенное значение!» Младшая Шиен замолчала, не сводя с меня бешеного взгляда. Некоторое время мы разглядывали друг друга, потом я повернулся к Хельге. «Я понимаю, что Дэю Эван раздавит вас хотя бы из чувства мести, и чтобы не ей одной было плохо...» Но все же, почему именно я? Почему вы не можете просто... Бежать? Закончил за меня Тракин. У нас был подобный план, сударь. Вы представляете себе, сколько нужно кораблей, чтобы эвакуировать всех наших людей? Уточню, просто людей. А ведь есть еще предприятия, производства, склады. Почему сразу корабли? Просто переехать из Северной Африки в Южную, к примеру? Африка не резиновая. Все земли давно поделены. Тракин пожал плечами. «У нас был план побегства в Южную Америку, были корабли, команды, связи. Вот только от клана Эван так просто не уйти. Мы лишились транспорта, а недавно Дэйю чуть ли не в открытую объявила охоту на наследницу. Нам необходимо не просто сбежать, а найти сильного покровителя. В этом отношении Лукас де Вега подходит лучше, чем лорды из Лондона». «Почему?» «Потому что у меня нет уверенности в своих давних партнерах», скривилась Хельга. Дэю должна кучу денег Англии, а та же Англия должна кучу денег мне. И лордам выгоднее прикончить Шиен, а не Эван. До тех пор, пока не уничтожат Эван всех до единого, они будут опасны. Они могут найти нас в любой точке планеты, их влияние сильнее моего». В сложившейся ситуации, я вынуждена делать ставку на Европу. Вы не боитесь, что вам припомнят участие во вторжении? Мы видим эту ситуацию с другой стороны, сударь, осторожно пояснил Тракин. Наша семья никогда не славилась военными операциями, но всегда была достаточно богата, чтобы делать финансовые вложения в различные проекты. Часть этих проектов, к сожалению, действительно была связана с вторжением в Европу, но это были частные вклады, а не официальные деньги семьи, если вы понимаете разницу. «Частные вклады? Сколько же вы вложили, что англичане хотят вас убить?» – спросил я у матриарха. «Много», – та. «По меркам обычного человека очень много». И чтобы спастись, вы решили разыграть мою карту? «Не думай, что я этому рада», сообщила очевидная Сандра, но... Она встала из кресла, прошлась по кабинету и присела рядом со мной. Клацнул замок, с моей ноги свалился браслет-подавитель. Еще щелчок, потом еще и еще. Магия вырвалась на свободу, и я чуть не застонал от этого ощущения. Когда открыл глаза, то первое, что увидел магическим зрением, отсутствие щитов у присутствующих. Я обхватил руками голову, пытаясь собраться с мыслями. Шиен не врали, они действительно поставили все на меня. «Госпожа Шиен, у вас есть белый камень?» «Белый? Лунный, вы хотели сказать. Зачем он вам?» «Да, лунный. Странно, что название моей разработки дал кто-то другой. Так он у вас есть?» «В лаборатории и несколько в здании, где содержатся пленники, привезенные Сандрой из Европы». «Какие еще пленники?» – нахмурился я. «Универсальные маги, взятые в плен Дею, ответила Хельга. «Эван, чтобы вы знали, господин Каррера, сгоняют европейцев в огромные лагеря». там специалисты клана владеющие навыками животных биологов прости шая так вот биологи эван переделывают пленных в животных и дополняют ими ряды нападающих я говорила об этом господин Карера, помните вставила шая да скрипнул я зубами моя младшая внучка спасла многих жителей аллаты и пригородов провозгласила матриарх так что у нас появилось больше сотни лишних ртов некоторые так малы что пришлось вести их с матерями часть из них универсальные магии сандра рисковала жизнью чтобы спасти ваших соотечественников господин барон правда я с удивлением посмотрел на девушку зачем тебе лунный камень спросила покрасневшая сандра хочу кое что показать вы тракин медленно встал глядя на меня расширившимися глазами «Ну да», — я пожал плечами, «я...» «А вы что, до сих пор не поняли?»